Особенно эту последнюю роль Гвоздика стала играть во времена Французской революции, в 1793 году, когда невинные жертвы террора и Диана и Шафот украшали себя красной Гвоздикой, желая показать, что умирают за своего дорогого короля и бесстрашно смотрят в глаза смерти. В это кровавое время цветок носил название «Гвоздики ужаса». Тогда он получает особое значение среди крестьянского населения Франции. Букетиками Гвоздика даряют теперь крестьянские девушки, отправляющихся на войну парней из своих деревень, выражая им тем самым пожелание, как можно скорее возвратиться с победой целыми и невредимыми. Да и сами наполеоновские солдаты, как молодые, так и старые, верят в чудесную силу цветка и бережно хранят его при себе, считая талисманом, спасающим от вражеских пуль и возбуждающим храбрость в битве с врагом. Сколько засохших букетиков находили потом на полях сражений на груди храбрецов, которым не суждено было более увидеть своей родины? А вообще понятия храбрости и беззаветной отваги были настолько связаны с этим цветком как в народе, так и в войске, что Наполеон I, учреждая 15 мая 1802 года Орден Почетного Легиона, избрал даже цвет гвоздики цветом ленты этого высшего французского знака отличия, чем увековечил, с одной стороны, роль гвоздики в истории Франции, а с другой ту любовь, которую питал к ней искони французский народ». Наконец, сроднившись с орденом почетного легиона, красная гвоздика в 1815 году, когда наступает реставрация, изменяет свое значение и становится эмблемой приверженцев Наполеона, между тем, как роялисты, особенно пажи и гвардейцы, избирают своей эмблемой белую гвоздику. Такое избрание эмблем незамедлительно начинает способствовать возникновению постоянных кровавых столкновений между сторонниками противоположных партий, которые часто печально кончаются. В качестве примера можно привести историю молодого Сен-При, пажа Людовика XVIII. Однажды он приехал в гости к своей тетке, в статсдаме при герцогине ангуляем без всякой гвоздики. «Как? Ты не носишь никакой эмблемы?» спросила его тетка с усмешкой. «Разве ты боишься бонапартистов?» Как раз в это время входила герцогиня Д'Ангулем. Услышав эти слова, она сказала, «Упреки вашей тетушки несправедливы. Я знаю, что вы, господин Сен-При, как бояр» рыцарь без страха и упрека, и предана нам всей душой. это она, взяла из находившегося тут же букета белых гвозди ко дну и воткнула ее в петлицу Сен-При. «Глубоко тронут вниманием вашего высочества», — отвечал Клани Сен-При. «Можете быть уверены, я докажу, что вы правы». Вечером, гуляя с подаренной ему белой гвоздикой в петлице на бульваре вместе с несколькими товарищами, он подстречался с группой офицеров-бонапартистов, имевших красную гвоздику в петлице. «Господа, цвет, который вы носите, очень маркий», — дерзко говорит один из них. «Да, правда, слишком маркий, чтобы вы могли его носить», — отвечает Сен-При. Моментально завязывается ссора. Офицер-бонапартист выхватывает свою шпагу, Сен-При свою. Шпаги скрещиваются и начинается поединок. К несчастью, офицер, вызвавший ссору, оказывается известным бритером, и молодой Сен-При, несмотря на всю свою отвагу, не может долго ему противиться. Пораженный прямо в грудь, он падает на землю как раз тогда, когда подбегает военный патруль, чтобы разнять их. Заметив, солдат-офицеры разбегаются, оставив Сен-При одного. Поднятый своим товарищем, раненый Сен-При был положен в карету и отвезен в училище.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 «Боже мой!» – говорит, заметив кровь растерявшейся герцогиня. «Да ведь он же ранен, бедное дитя! Это я его убила!» В тот же вечер Паш скончался, выразив перед смертью желание, чтобы ему в гроб положили и убившую его гвоздику. И таких случаев в те времена было много. Не менее интересную роль играла гвоздика и в других государствах. В Англии она появляется лишь в XVI столетии и сразу же завоевывает симпатии царствовавшей в то время королевы Елизаветы – и всей английской аристократии. Ее разводят как в садах, так и в теплицах. Королева Елизавета не расстается с ней и появляется с гвоздикой всюду. Ее примеру следует весь двор. За цветы гвоздики платят огромные по тем временам деньги. Погинее за одну штуку. А небольшой венок из гвоздик герцогини Деванширской, вздумавший украсить свою голову этими цветами в день придворного празднества, обошелся ей... «Не более, не менее, как в 100 геней».